Глава двадцать девятая. Кара. В понедельник Кара приняла предложение Джека использовать его учетную запись в приложении «Такси», чтобы добраться до больницы и обратно. По дороге водитель такси пытался втянуть ее в разговор об изменении погоды и о том, какую радиостанцию она предпочитает, прежде чем воспринял ее односложные ответы как знак того, что она предпочла бы остаться наедине со своими мыслями. Теперь она прислонилась лбом к прохладному окну, наблюдая за каплями дождя, стекающими снаружи. Иногда две или три капли сталкивались друг с другом, образуя более крупный ручеек, как притоки, соединяющиеся с рекой. Каждая ее клеточка была сосредоточена на этом приеме. Хорошие новости были маловероятны, но шанс должен был быть. Осталась ли хоть какая-то надежда? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Кабинет доктора Грин был небольшим. В конце концов, это была Национальная служба здравоохранения, но стулья были более удобными, чем в приемной. Как всегда, доктор Грин протянула руку, чтобы указать Каре на стул напротив. Все это было знакомо. Как только Кара села, доктор Грин заговорила. «Рада вас видеть, Кар. Не буду ничего приукрашивать, потому что, знаю, вы предпочитаете, чтобы я говорила все прямо». Химиотерапия не оказала того эффекта, на который мы рассчитывали, и не уменьшила количество новых опухолей. Несмотря на то, что она ожидала этого, по спине Кары пробежал холодок, как струя ледяной воды. Несмотря на то, что она чувствовала себя почти парализованной страхом, она должна была задать следующий вопрос. «Что это значит?» «Мы попробуем что-нибудь еще?» Лицо доктора Грин было воплощением сочувствия. Больше ничего нет. Ей показалось, будто кровь в ее венах стала ледяной. Как бы она ни старалась, этот холод все равно просочился в ее голос. Он звучал так, словно доносился из конца длинного туннеля. «И что?» «Мы просто сдаемся?» Доктор посмотрела ей в глаза. «Я понимаю ваш гнев, но мы бросили на эту борьбу все, что могли. Даже мы, медики, еще многого не знаем о раке яичников». Она злилась, но это были не те вспышки горячного гнева, которые случались у нее раньше. Сейчас он был более ледяным и сильным. Он пришел откуда-то из глубины. — А что насчет испытаний? Вы же постоянно ищите людей для тестирования новых лекарств. Я попробую что угодно, сделаю что угодно. Должно же быть что-то, что вы можете протестировать. Доктор Грин наклонилась вперед. Неподдельная печаль в ее глазах заставила Кару испугаться еще сильнее. — Кара, твое тело через многое прошло. Оно очень слабо. Не думаю, что оно выдержит даже новую порцию химиотерапии». «Это было нелепо. Если выбора не будет, ее тело выдержит все, что потребуется. Мне все равно. Я буду стараться, я буду бороться, я буду...» Доктор протянула руку и накрыла ее ладонь своей. «Кара, вас бы не приняли ни на одно испытание». «Так вот, в чем дело. Она была им не нужна». История ее жизни. Она плотно сжала губы. Она не собиралась плакать здесь. Не собиралась. Доктор подождала несколько мгновений, а затем заговорила. Я знаю, что это сложно принять, но нам нужно поговорить о паллиативной помощи, и и мы не располагаем такой роскошью, как большой запас времени. Кару затошнила. Она закрыла глаза, воспринимая это. Затем открыла их, чтобы задать самый страшный вопрос в ее жизни. «Сколько у меня времени?» Доктор снова сделала паузу. Все происходило, как в замедленной съемке. Я не могу сказать точно. Возможно, несколько месяцев, если нам повезет. Кара прикусила губу. «Нам?» Ей захотелось закричать «Нам?» Не было никакого «нам» в этом кабинете. Доктор продолжила. «И, очевидно, вам нужно подготовить свою дочь. Составьте план. Вы звонили в группу поддержки больных раком, по номеру которой я вам дала?» Когда Кара покачала головой, доктор не выглядела удивлённой. «Вы должны это сделать. Они могут помочь, Кар. Они могут поговорить с вами обеими». Помочь вам подготовиться. Подготовиться? Как она собиралась подготовить Софи к этому? Как она могла сказать своей четырехлетней дочери, что Тана всегда потеряет свою мать? Было бы несправедливо вымещать свой гнев на докторе Грин. Она сделала все, что могла. Я знаю. Доктор Грин снова похлопала ее по руке и откинулась на спинку стула. Хорошо. Тогда давайте поговорим о вас и о том, что мы можем сделать для вас, начиная с этого момента. Когда она вышла из такси, то не спеша побрела по дорожке к дому Джека и Ребекки, откладывая неизбежные. За последние несколько недель этот дом стал для нее таким родным. Станет ли он первым домом, который запомнит Софи? Забудет ли она о том, что они когда-то жили в однокомнатной квартире с протекающими кранами в ванной и бойлером, по которому приходилось стучать ладонью, чтобы тот заработал? Оказавшись внутри, она с облегчением закрыла за собой дверь. Несколько мгновений она просто стояла у двери, прислонившись к ней спиной, закрыв глаза, пытаясь вернуться в свое тело, прежде чем увидела Софи. Все, чего ей хотелось, — это лечь на кровать и позволить сну лишить ее сознания. Но это было бы несправедливо. Первым через дверь просочился смех Софи. Затем шепот Ребекки. О чем они говорили? Софи вообще скучала по ней? Боже, это было эгоистично! Разве она не этого хотела, чтобы Ребекка и Софи сблизились? Разве не ради этого все затевалось? Для ревности не было времени. Она сделала глубокий вдох и выпрямилась. «Ставишь одну ногу перед другой». На кухне Софи рисовала картинку вечеринки. По крайней мере, так это выглядело. кар поцеловала ее в макушку. «Привет, милая, отличный рисунок». Софи развернулась на стуле. «Мамочка, ты дома?» Она встала, обвела руками шею Кары и обняла ее. «Я рисую свадьбу для своего перфолио. Ребекка дала мне папку. Она точно такая же, как у нее». Ребекка забрала Софи из детского сада по дороге домой от Изи. Она улыбнулась Каре из-за своего открытого ноутбука. «Мы вместе работали. Как все прошло?» Кара не собиралась вдаваться во все детали при Софи. Может, у нее было не так много времени, но она не могла торопить события. Все это нужно было обдумать. Я расскажу об этом позже. Ты не против, если я прилягу? Софи, не хочешь подняться со мной наверх? Ребекка всматривалась в ее лицо, выискивая в нем подсказку, но у Кары ее сейчас не было. Позже ей придется встретиться с Джеком и Ребеккой и передать им все, что сказала доктор Грин. Однако единственное, чего ей хотелось прямо сейчас, это свернуться калачиком в постели с Софи на руках и притвориться хотя бы ненадолго, что они были дома, в своей квартире, только вдвоем, и что все это было ненастоящим.